Глава 45. Я снова потеряла себя, растворилась в поцелую, таком чувственном и нежном. В голове метались мысли о том, что Хартли сейчас снова потребует мою магию, но они исчезли, когда за поцелуем ничего не последовало. Я не понимала, что изменилось и из чего Хартли так себя ведет. И от этого непонимания было неуютно, но после того, как он отстранился, он снова стал самим собой. Взглянул на меня так, будто я была бесправной вещью, принадлежавшей ему. «А теперь расскажи, что за маленькая гости прячется наверху». «Это вас не касается», — твердо ответила я. «В случае с Федорой я собиралась стоять на своем». «Меня касается все, что связано с тобой», — рыкнул Хартли, моментально теряя терпение. «И то, что у тебя гостит непонятная девчонка, и то, что ты без моего ведома отлучаешься из поселка». Он быстрым шагом направился к лестнице, продолжая перечислять все, в чем я должна отчитываться. «Даже то, что ты влезаешь в дом своих родителей, это я тоже должен и буду знать». Я спешила за ним, надеясь, что смогу защитить Федору от его гнева. «Пусть лучше он пойдет на мою голову, уж как-нибудь выдержу». На втором этаже Хартли распахнул дверь. К счастью, это оказалась мастерская, а не спальня, и шагнул внутрь. А осмотрелся, а потом подошел к полке, где стояли горшочки, принадлежавшие Мэрион Кейли, уже зачарованные и готовые вернуться к своей хозяйке и одним движением смахнул горшки на пол. Я застыла, прижав руки к рту, и смотрела, как плоды моих трудов разлетаются по полу глиняными черепками. «И я не потерплю, чтобы моя жена занималась горшками, как какая-то простолюдинка!» — выплюнул Хартли, глядя на меня с презрением. Перед глазами появилась странная пелена, размывая все вокруг, и я не сразу поняла, что это слезы. То, с какой легкостью дракон уничтожил то, над чем я корпела несколько дней, вызвали во мне черное отчаяние. Ему совершенно наплевать на меня. Его волнует только он сам и его статус. Я опустилась на колени и стала подбирать осколки, не поднимая глаз. Слёзы капали на пол, на мои пальцы, на остатки горшков. Я боялась разрыдаться и до крови кусала губы, чтобы сдержать эмоции. Если Хартли увидит мои слёзы, он поймет, что может растоптать меня, когда захочет. Нога в кожаном сапоге опустилась на один из осколков в каких-то сантиметрах от моих пальцев. Руснула глиняная крошева, пробуждая во мне ярость загнанного зверя. «Вы не смеете!» — произнесла я, сглатывая вязкую слюну. Выпрямилась, держа в руках стопку осколков и посмотрела прямо в глаза дракону. Моргнула, и слезы скатились по щекам. «Пусть! Врывайтесь в мой дом! Требуете, угрожаете! А теперь и уничтожаете мой труд! Вы не имеете права! Я говорила шепотом, боясь, что голос дрогнет. Ладони обожгло болью, но я не отвела взгляда от янтарных глаз, которые теперь смотрели на меня с интересом. Я имею право на все, Эмили, произнес Хартли с усмешкой, и я медленно покачала головой. Ошибаетесь. Вы огненный дракон, вы глава совета магов, но вы не король. И если вы еще хоть раз придете в мой дом без спроса, я сделаю все, но добьюсь встречи с самим правителем. Я буду умолять его, буду ползать в ногах. Но добьюсь, чтобы он позволил мне развестись с вами». Хартли удивленно выгнул бровь, а я продолжала, пока не растратила весь запал. «А если вы посмеете запереть меня, я снова сбегу. Если нужно будет, я прогрызу себе путь. Но не позволю вам больше издеваться надо мной. Вы обещали не являться без предупреждения и нарушили обещание. Значит, вы не имеете права указывать мне, чем заниматься». «Зачем тебе эти горшки, девочка?» С усмешкой спросил Хартли. «С чего ты в них так вцепилась? Эти горшки — мой заработок. Я не купаюсь в золотых голдерах, как вы, и должна сама содержать себя». «Так все дело в деньгах?» Он скривился так, будто этот вариант был настолько мелким, что он даже не рассматривал его. «Дело в моем слове, которое я дала местным жителям, а я свое слово держу». Я благоразумно проглотила едва не вырвавшееся... «В отличие от вас». «И что же за слово вы дали? Что закончу то, что начала моя бабушка?» Устала ответила я. «Силы кончились, больше я не могла держаться. Очень хотелось, чтобы Хартли наконец убрался из моего дома. Но он явно не собирался уходить просто так. Брось этот мусор!» С этими словами он схватил меня за руку, заставляя рожать пальцы. Осколки снова глухо застучали по полу. Я ойкнула и только сейчас заметила то из глубоких порезов на ладони сочится кровь.